Глава 4. Вознесем хвалы этой воинствующей принцессе. На следующее утро. Мы с Айрис провожали остальных на выходе из гостиницы. Ладно, мы пошли. Я уверен, что сегодня точно выиграю, потому что сегодня чаинка у меня в кружке плавала вертикально. Аква, ты все утро заваривала чай и превращала его обратно в воду до тех пор, пока чаинка наконец не стала вертикальна? Аква собиралась пройтись по казино. Магумин хотела что-то разыскать. Поэтому на прогулку они отправлялись по отдельности. «Казума, оставляю Айрис сама на тебя. Я чувствую себя беспомощной, но раз принц запретил мне приходить, то тут уж ничего не поделать. Я пройдусь по городу и попытаюсь раздобыть информацию, которая позволит обратить переговоры в нашу пользу». Даркнесс планировала осмотреть город. «И, наконец...» «Мы пошли! Мы обязательно уговорим их не прекращать финансирование!» Следуя условиям принца, в замок отправились только мы с Айрис. Перед уходом Даркнесс поманила меня рукой. «Казума, прости, что не смогу помочь. Надеюсь на тебя. В обычной ситуации с подобными вещами должна разбираться я». «Не волнуйся ты так, я обязательно что-нибудь придумаю. Помнишь, что я сказал?» «Я пообещал себе защитить Арис от любых невзгод». В ответ Даркнесс кивнула, сохраняя серьезное выражение лица. «Ну мы пошли. Если я выиграю кучу денег, то куплю тебе сувенир Казума». Итак, каждый направился по своим делам. Буквально сразу после прибытия в замок, принц устроил нам испытание. «Под соревнованием вы имеете в виду?» Он привел нас на тренировочную площадку. Самонавольно ухмыляясь, принц ответил озадаченный Арис. «Ничего особенного. Я считал, что вчера наши переговоры подошли к концу. Но вы заявили, что собираетесь продолжать. Лично я не вижу никакой для себя выгоды в их продолжении». После сказанного принц указал на рыцарей, собравшихся на площадке. «Я люблю развлекаться, с моими подчиненными. Если победишь, то я так и быть выслушаю тебя, согласна?» «Согласна». Айрис сразу же приняла предложение принца. Она легко выхватила меч и радостно встала в боевую позицию. Хоть я и должен быть ее телохранителем, но похоже, что Айрис не собирается дать возможность хоть что-либо сделать. Рыцари не могли поверить, что такая маленькая девочка согласилась с бой. и на несколько секунд ошарашенно застыли на месте. «Принц Рэви, позвольте мне!» «Нет, позвольте мне! Я научу эту лохальную леди манерам. «Прошу подождите! Среди собравшихся здесь рыцарь я самый слабый! Думаю, я подхожу для этого лучше всего!» а Рыцари начали спорить, кому выйти на бой. Видимо, их задело, что мы иностранцы смотрим на них свысока. Но принц был весьма доволен этим зрелищем. «Парни, подождите немного! Эй, ты уверена, что хочешь сама сражаться?» «Почему бы тебе не попросить твоего братца выйти на бой вместо тебя?» – предложил принц, явно насмехаясь. «Нет, пока нет необходимости, чтобы я не самовмешивался. Меня одной вполне достаточно. Итак, все можете нападать в любой момент», – величественно объявила она, воткнув меч в землю. Теперь уже рыцари почувствовали себя так, будто над ними насмехаются. Они больше не собирались это терпеть. «Итак, все можете нападать в любой момент. Это значит...» «Что? Не один на один?» «Даже если вы принцесса семи Бельзерк, известны своей силой, не слишком ли вы нас недооцениваете?» Мужчина, который, похоже, был лидером рыцаря, выступил вперед, не скрывая своего враждебного настроя. «Я не это имела в виду, но я сражусь с любым количеством противников. Я готова, можете начинать!» Лидер купился на провокацию и, не дожидаясь сигнала к началу боя, замахнулся своим мечом. «Экстерион!» Арис естественным движением нанесла удар. В то же мгновение клинок меча ее противника отлетел прочь. А? Удивленно, воскликнул кто-то из рыцарей. Еще несколько секунд назад некоторые из рыцарей смеялись над Айрис, другие злились на нее. Но сейчас все они хранили гробовую тишину. Казалось, будто на тренировочной площадке время застыло на месте. Айрис, они ведь не смогут практиковаться, если ты испортишь и мечи правильно? Смотри, вон там есть несколько тренировочных мечей с затупленными лезвиями. Возьми лучше один из них. Ах да, ты прав! прошу прощения что сломала ваш меч Арис искренне извинилась и мужчина с теперь уже обруком меча нет ничего страшного не переживайте об этом ответил с таким лицом будто не понимал что вообще произошло пока все пораженно наблюдали за ней Арис совершенно спокойно подошла к стене и взяла один из тренировочных мечей ну что же пожалуйста позаботьтесь обо мне сказала она широко улыбаясь можно мне кое-что сказать «Да, пожалуйста». По всей площадке тут и там были разбросаны неподвижные тела рыцарей, которые больше походили на трупы. И посреди всего этого сидел принц, который теперь вел себя сдержанно и покорно. Арис, которая во время этой схватки даже не вспотела, спокойно воткнула свой тренировочный меч в землю. Улыбаясь, она обратилась к принцу. «Благодарю за то, что согласились меня выслушать. Итак...» «Подожди! Я обещал выслушать тебя, но не говорил, что соглашусь на продолжение финансирования. Не спеши с выводами!» Будто он проиграл раунд в камень-ножницы-бумагу и теперь предлагал сыграть еще два раза. «Айрис, все эти рыцари без сознания, так что свидетелей у нас не будет. Можно воспользоваться этим шансом и закопать его живьем?» «Мы не можем так поступить, не сама. В таком случае мы не сможем получить финансовую поддержку». Айрис отказалась не за аморальность этого поступка, а из-за денег. «Моя младшая сестренка растет». «Десять процентов!» – произнес принц. «Будто через силу». «А?» В ответ на удивленный возглас Арис принц резко поднял голову и сказал. 10%! процентов!» «Для начала вы получите только десять процентов от прежнего финансирования». «Да, верно!» «Будет проблемно, если мы сразу прекратим его полностью, поэтому мы сократим его до десяти процентов». «Как же так? 10% процентов совсем не...» Увидев сокрушенный вид Арис, принц ухмыльнулся, словно радовался одержанной победе. Он продолжил. «Для провинциалки тебе неплохо удалось повеселить меня. Считай это своей наградой. Если хочешь получить больше, то продолжай развлекать меня». «Я поняла. Тогда будьте добры, позовите еще рыцарей». «Я не об этом. Кто тебе сказал, что я позволю тебе продолжать издеваться над моими подчиненными?» «Я просил тебя развлекать меня». Быстро поправился принц. «Развлекать? Ну, тогда, эм... Я одолжу вам мой драгоценный бамбуковый вертолетик». «Ты что, издеваешься надо мной? Это какая-то детская игрушка, да?» «Это совершенно не то, что я имел в виду!» – выпалил принц тяжелый дыша от злости. «Завтра! Завтра приходите еще раз! Я приготовлю для вас противника, с которым вы точно не справитесь! Но если все-таки выиграете, то я снова увеличу поддержку, все ясно!» Сказав это, принц покинул тренировочную площадку. По дороге из замка. Печально склонив голову, Арис без конца бормотала себе под нос. «О, не сама! Я смогла получить только 10%!» Изначально она планировала не только уговорить Элруот продолжить финансирование, но и запросить дополнительные средства для оплаты наступления. Вместо этого поддержку серьезно урезали, что стало для нее серьезным ударом. Айрис ни в чем не виновата, но... О чем ты говоришь? Мы будем возвращать каждый день по одной десятой. Если сохраним темп, то через 20 дней угро... уговоров мы увеличим первоначальное финансирование в два раза. Если так об этом думать, то тебе не кажется, что ты добилась поразительных результатов. Я попытался утешить ее, заставив взглянуть на нашу ситуацию с другой стороны. Моя попытка увенчалась успехом, и Арис, подняв голову, радостно улыбнулась. «Хотя я не думаю, что все будет настолько просто, но мне уже лучше. Он не сама, надеюсь на тебя и завтра». «Можешь положиться на меня. Если точнее, то завтрашнего дня я начну разными способами помогать тебе». И вот так начались наши ежедневные переговоры. «Экстерион!» «Да ты шутишь!» Разнеслось по тренировочной площадке. Разумеется, этот вопль принадлежал принцу. «Ха! Похоже, ты недоценил мою сестренку!» «Какой-то там грифон и в подметке не годится Айрис, верно?» «Не ты ли начал кричать, это подлое против правил, когда увидел клетку с грифоном?» Грифон. Огромная туша размером с дом, с махом своих массивных крыльев, способная сдуть взрослых лошадей или коров. Гигантский монстр с телом льва, парой крыльев и головой орла. Он, конечно, до дракона не дотягивает, но все равно очень опасный противник, вселяющий страх в сердца многих авантюристов. О, не сама! У меня получилось!» «Ага, меньшего от своей младшей сестренки я и не ждал!» Широко улыбаясь, Айрис радостно подбежала ко мне. Еще не успев до конца отойти от удивления, я искренне похвалил ее. «Ам, принц Рэви, относительно нашей сделки!» «Да, я помню! Как и обещал, я снова увеличу финансовую поддержку, поэтому скорее убери этот меч!» «Не наставляй его на меня!» У принца даже слезы на глазах выступили. После его слов Арис с облегчением вздохнула. Но следующие слова принца сразу же стерли улыбку с ее лица. «Однако я лишь немного увеличу ее. Если считать вашу вчерашнюю победу, то в сумме вы будете получать 15% от прежней суммы. Закончим на сегодня». «Как же так? Пожалуйста, повысите поддержку хотя бы до 20%!» Я же просил не наставлять его на меня!» «Эй, слишком близко! Хватит тыкать кончиком меча мне в лицо! Это что, угроза?» От волнения Айрис забылась и рефлекторно направила меч на принца, чуть не ткнув его. Хотя её было трудно в этом винить. «Я не угрожаю вам, а просто веду переговоры». «Ну тогда убери меч, быстрее!» Возможно, всё дело в королевской гордости. Принц не сдавал позиции даже со слезами на глазах и приставленным к лицу мечом. «Раньше я считал его просто надменным сопляком». Но, к моему удивлению, оказалось, что стойкости у него больше, чем я думал. Но все равно он продолжал считать нас деревенщинами. В таком случае... Тогда как насчет состязания со мной? Я использую твою гордость против тебя. С какой-то стати. Ага. Это не то, что вы подумали. Если вы не можете долеть в бою даже мою младшую сестру, то против меня, отправившего на тот свет бесчисленное множество генералов короля демонов, у вас не хватит никаких рыцарей или грифонов. Думаю, у вас будет шанс только в том случае, если вы раздобудете дракона. После моих слов принц нервно сглотнул. А вот Арис, который прекрасно знал о предел моих возможностей, смотрел на меня взглядом, который так и кричал: Что он несет? Эй, этот взгляд режет сильнее ножа. Пожалуйста, перестань! Предлагаю сразиться в игре. Вы ведь принц Великой Страны Казино, а значит, тоже любите азартные игры, верно? Когда мы вернулись вчера, Даркнес рассказал нам все, что ей удалось разузнать о принце. Судя по всему, он просто обожает азартные игры. С самого основания урода в нем все вращалось вокруг казино. В таком случае потомки его основателей просто обязаны быть завзятыми игроками. Предлагаете игры? Если вы играете вы, то я должен буду снова увеличить финансирование, так? Угу. Mm -hmm. В азартных играх есть такое понятие, как удваивание, которое происходит после чьей-либо победы. Не хотите попытаться удачу против меня? Принц почти сразу понял, что я задумал. Похоже, он схватывал на лету. Судя по собранной Даркнесс информации, принц ужасно не любит и не умеет проигрывать. Надо же, в бою от него никакого толку, зато с простыми задачами она справляется неожиданно умело. Кстати, насчёт Акви Одна оставила в казино все свои деньги, а вторая вернулась на ферму луковых уток и использовала деньги, которые дала Даркнесс, чтобы поохотиться на выживших после ее взрыва. Раз уж в этой ситуации от них не будет толку, пусть делают, что хотят. Немного подумав над моим предложением, принц кивнул. Хорошо. Если я проигрываю, то увеличиваю финансирование. Хорошо, если я проигрываю, то увеличиваю финансирование с 15% до 20%. Но чем вы заплатите, если выиграю я? Черт, как я не подумал, что можно поставить на кон с нашей стороны. Принц будет играть на деньги своей страны, поэтому моя ставка тоже должна нести огромную ценность. Что же подходит под это описание? Хорошо! Как насчёт этого? Если вы победите, то я дам вам купон на один массаж плеч от моей младшей сестренки. Я буду стараться. Ты совсем идиот? Да кто вообще согласится на такое? Ставить можно только деньги. Деньги. Или предложите мне что-то равноценное. Вообще-то я пытаюсь заставить тебя согласиться на эту игру именно за того, что денег у нас нет. Арис нерешительно достала из кармана что-то явно дорогое ей. А um, если он не сама проиграет, то я должу вам свой бомбоковый вертолетик на три дня. Ты снова пытаешься мне эту игрушку подсунуть? Не нужна она мне. Ах, это же тот вертолётик, который я подарил ей. Он настолько важен для нее. Ну все, хватит. Как насчет такого? Если вы проиграете, то сумма финансовой поддержки упадет до нуля. Раз я потакал ваши наглые выходки под названием «Переговоры», вы должны пойти на компромисс. С этого дня не важно, будете ли вы приходить сюда каждый день или нет, а также, какую сумму вам удастся собрать. Если проиграете хоть раз, ваши достижения обнулятся. «Ну что, еще не передумали?» Принц презрительно засмеялся, будто провоцируя нас. «Понятно, если мы проиграем, то он сможет все вернуть». «Неплохо придумано». «То есть так и было бы, если бы его противниками не были бы мы с Айрис. «Хорошо, согласен. Игру выберу я, ладно?» Принц не ожидал, что я так быстро соглашусь. Мой ответ очень удивил его. На глазах у принца я достал из кошелька одну монетку. Спрятав обе руки у себя за спиной на несколько секунд, я вытянул в его сторону два сжатых кулака. Правила очень простые. Где спрятана монетка в сто То есть это будет состязание исключительно в азартных играх? Ты точно идиот, да? Ты ведь понимаешь, что отказываться уже поздно? Услышав условия состязания, принц жалостью посмотрел на меня. И тут Эрис вдруг сказала. Кстати, если подумать, он не сама обладает просто сверхъестественной удачей в таком случае. «Что?» На лбу принца засверкало несколько капелек пота. Но, как он сам сказал, поворачивать назад уже поздно. Он напряженно уставился на мои вытянутой руки через какое-то время. «В этой! Нет, в этой! Монетка в этой руке!» Указал принц на мой правый кулак. Ожидая схода нашего состязания, Арис сложила руки, будто в молитве. В следующее мгновение, при виде моей довольной ухмылки, он широко раскрыл глаза. «Очень жаль, не угадал!» «Проклятие!» Разжав кулак, на который указал принц, я продемонстрировал пустую ладонь. «Но не сама, у нас получилось! Теперь у нас уже 20 процентов! 20!» Арис от всего сердца радовалась нашему успеху. С другой стороны, принц тоже смог улыбнуться, сдержанно и бесстрашно. «Не радуйтесь раньше времени! В отличие от вас, мне нужно победить лишь один раз! Лучше вам приготовиться, потому что завтра выиграю я!»